Глава шестнадцатая Лил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался пугающе мертвенным. Трактиры уже закрывались, у дверей группками стояли мужчины и женщины, и из одних питейных заведений доносились на улицу взрывы грубого хохота, из других пьяная ругань и визги. Дориан Грей, откинувшись на спинку сиденья и низко надвинув на лоб шляпу, равнодушно взирал из Кэба на эту отвратительную изнанку жизни большого города. И в ушах у него звучали слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства. «Исцеляйте душу с помощью ощущений, ощущений с помощью души». «Да, в этом весь секрет». Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Для этого существуют притоны куричков опиума, где можно купить забвение, или различного рода вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых. Низковисевшая в небе луна напоминала желтый череп. Порой к ней подплывали огромные безобразные тучи и, протягивая свои длинные щупальца, закрывали ее. Все меньше становилось уличных фонарей, а извилистые переулки, по которым проезжал теперь Кэп, становились все более узкими и мрачными. Извозчик даже сбился с дороги, и пришлось с полмили ехать назад. От лошади, больше часа шлепавшей по лужам, густо поднимался пар... Боковые стекла кэба были плотно окутаны серой пеленой тумана. Исцеляйте душу с помощью ощущений, а ощущения с помощью души, как настойчиво звучали эти слова в ушах Дуриана. Да, душа его смертельно больна, но можно ли ее исцелить ощущениями? Он пролил невинную кровь. Чем можно искупить этот грех? Нет, такое ничем не искупишь. Ну что ж, если такое нельзя простить, то, по крайней мере, можно забыть. И Дориан твердо решил вычеркнуть этот грех из памяти, убить прошлое, как убивают змею, ужалившую человек. В самом деле, какое право имел Безил говорить с ним подобным образом? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ему ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть. Кэп тащился все медленнее. Дуриан опустил стекло и крикнул извозчик, чтобы этот ехал быстрее. Он чувствовал, что больше не может без опиума. В горле пересохло, халеные руки конвульсивно сжимались. Схватив трость, он в бешенстве ударил по крупу лошадь. Извозчик рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул её кнутом. Дриан засмеялся в ответ, и извозчик сразу притих.